Глава 80. С герцогиней мы встречались только один раз в жизни, на свадебной церемонии. И к ужасу еще ни разу не разговаривали. Тот месяц, что я прожила в родовом поместье Вандрейков, Дрейков, герцогиня пребывала в столице с младшей дочерью. Одним словом, с семьей герцога я никак не пересекалась. До свадьбы, понятное дело, невеста иной раз и женихом не встречается, а после... Возможно, Вильям не хотел контактов, подготавливая развод, не выпускал меня из поместья, а свою семью, наоборот, в него не допускал. Сердце волнительно забилось. Я сглотнула и осторожно двинулась навстречу. Зачем герцогиня приехала? Будет винить меня во всех бедах, свалившихся на сына? Я бы, наверное, винила. А еще вид у меня далеко не подходящий для встречи с матерью мужа. Выбившиеся из прически пряди и рабочее платье с передником, об которое я только что вытирала руки. Нужно было навести мрафет магией. Но я совсем не подумала, что меня может ожидать такая важная гостья. А теперь уже поздно. Я успела только развязать пояс и стянуть передник. Скомкав трепицу в руках, подошла к герцогине, возле которой стояли охранники. «Добрый день, леди Бриджит!» – проговорила я, кивнув охране отойти от женщины. Мой голос звучал уверенно, хотя я вся дрожала. Герцогиня теребила пальцы в серых бархатных перчатках. Под вуалью плохо было видно лицо, и эмоции не читались. «Добрый день, леди Кейтлин!» – проговорила женщина. Подбородок ее дрогнул. И она в тот же миг бросилась ко мне с объятиями и тихо заплакала. Я погладила ее по плечам, смущаясь. Мысли заметались. Что же делать? Так неловко. Целая герцогиня плачет. Как бы самой не зареветь. Нужно утешать. Утешать. И нам обеим будет легче. Все будет хорошо. Обязательно будет. Прошептала я, продолжая гладить женщину по плечам. Она отпрянула от меня, как будто сама испытывала неловкость за свой порыв и стала промакивать кружевным платочком глаза под вуалью. «Извините», – проговорила она. «Не извиняйтесь, я уже плакала сегодня раза четыре». Мы встретились взглядами сквозь ее вуаль и помолчали несколько мгновений. Я читала каждую статью в газетах, когда писали о вашем разводе. Вильям мне ничего не сообщал. Приходилось выгрызать информацию прессы. Я догадываюсь, что там много надуманного для публики. Развод, соединение, покушение, метка истинности. Мне нужно знать только одно – вы с ним вместе? Если нет, я просто уйду. «Мы вместе», — ответила я. «Я его очень жду». Герцогиня медленно кивнула, будто переваривая услышанное. «Тогда ты должна поехать со мной в родовое поместье», — проговорила она. «Нужно забрать портреты семьи и награды моего и твоего мужа, чтобы они не достались лорду Ферригану. Одна я, боюсь, я не смогу». «Конечно, я съезжу с вами», — сказала я. «Только приведу себя в порядок». Я отлучилась к умывальникам и магией навела лоск. Очистила платье, сделала опрятную прическу и освежила лицо. Мы поехали с герцогиней на ее карете. Нас сопровождала вторая карета охраны. Мать Вильяма молчала, и я сильно нервничала, боясь сделать что-то не так и не понравиться ей. Хотя бояться-то уже поздно. Брак ведь уже заключен и консумирован. Входя через парадный вход в поместье, герцогиня сжала меня за руку. Неужели Вильям не сказал ей, что купчая для Ферригана будет недействительная? Женщина ведь очень переживает. Четверо из моих охранников уже прошли вперед, осматривая дом. И еще двое шли у нас с герцогиней за спиной. В доме уже хозяйничали чужие люди. «Кто вы такие и что тут делаете?» — спросила я. «Я распорядитель лорда Ферригана. Осматриваю новые владения», — проговорил лорд в строгом черном костюме и высокой шляпе, вышагивающей с по холу. «А вы кто такие?» «Это поместье принадлежало моей семье. Я хочу забрать личные вещи», — произнесла сдавленным голосом герцогиня. «Извините, но никаких изъятий имущества», Все поместье с вещами и даже с травой, растущей на лужайке, передано моему доверителю согласно купчей. «Мы заберем только самые личные вещи, принадлежащие семье», настояла я, сжимая руку леди Бриджит. Но по глазам лорда сразу было понятно, что ему плевать на семейные ценности. Он нас сейчас точно выгонит. Но сбоку раздался хриплый, скрижащущий голос. «О, Кейтлин, а что же ты с дядей не здороваешься?» Из дверей одной из комнат, властной уперев руки в боки, вывалился мой дядя, лорд Ферриган. Охранники заградили наследие Бриджит. Я услышала, как они по переговорному артефакту вызвали подкрепление. «Вам лучше уйти, леди Кейтлин», — сказал один из моих охранников, отводя меня дальше за спину. «Просто уйти и оставить все этому стервятнику? Дайте забрать личные вещи», — проговорила я. «Что вы за человек такой, дядя? Дня не прошло, уже чужой дом захватываете».